Глава 23. Разлом. Петр, ты пожертвовал всем своим влиянием Демиурга ради другого испытуемого. Получена награда от Демиурга. Плюс 50 к карме, плюс 5 к целостности души. Текущая карма положительная. Значение 652. Текущая целостность души 94%. Малое повреждение. Доступно единиц ВД 0. «А неплохо мы загрузились», — произнёс Андрей, едва я дочитал текст и, смахнув его машинально, начал поправлять лямки вещмешка. Сообщение появилось, когда мы вышли из защитной зоны, окружавшей торговую лавку. «Главное, что я теперь могу ходить», — произнесла Тамара. Она впервые за долгое время самостоятельно прошла более десяти шагов. «Пока с трудом, но в будущем, когда протез разблокирует свои способности, смогу даже бегать». «Уходить отсюда нужно», — произнёс я, хмуро осматривая дорогу, по которой мы пришли. «Причём в спешке по широкой дороге». «Да, всем целостность души повысили». «Мне на три единицы», — сообщила Дарья. «На шесть», — вслед за напарницей ответил разведчик. Женя с Зоей не услышали мой вопрос. Девчонки с интересом обсуждали между собой п р о т е снайперши. Судя по всему, им было интересно. Возможно ли облачиться в нечто подобное с возможностью потом снять? О броне думают. Молодцы. Уходим. Мы с Дарей первыми. Андрей поддерживает Тамару. Зоя и Евгения замыкают. Построились. Новая, широкая дорога была невероятно удобной. На расстоянии до деревьев позволяло заметить тварей до того, как они подбирались слишком близко. А патронами к огнестрелу мы запаслись на славу. Полсотни у Тамары... Столько же у Андрея а и две дюжины у меня. На п о с л е д н и е ВД приобрели уже г о т о в ы й долго хранящейся пищи, вроде вяленого мяса и сухарей, а также специи. Ну и кое-что из средств, которые можно было использовать различными способами. Например, пару бутылей с маслом, моток веревки и еще разного, по мелочи. Перед нами стояла цель – добраться до разлома, поднять карму до семи сотен и при этом не отправиться в зону воскрешения. Судя по всему, разлом ожидался перед следующим перекрестком. Что нас ожидает впереди, мы не знали. Возможно, храм стихий, последнее время упоминающийся в текстовых сообщениях, да и времени на разговоры и размышления попросту не было. «Справа чувствую опасность метров через пятьдесят», — сообщила Дарья. «К этому моменту мы удалились от лавки едва ли не на пару сотен метров. Похоже, чем дальше в лабиринт, тем больше тварей на квадратный метр». «Прикрывай!» — приказал я, перехватив ружье и вжимая приклад в плечо. Ствол оружия тут же уставился в направлении неведомой опасности. «Черт, какие шустрые ящеры!» Звонко прозвучал выстрел винтовки, за ним тут же раскатисто грохнуло мое ружье. Секундной задержкой дуплетом разрядил свою двустволку Андрей. Следом вновь винтовочный выстрел. И еще один. Стая довольно крупных тварей сократилась на треть. Но оставшиеся двигались столь стремительно, что я успел перезарядиться лишь один раз. Бах! Правой рукой отбросил ружье вправо и вниз, левый потянувшись забитой. Благодаря ремню оружие скользнуло за спину, от души приложив по ребрам. Не обращая на боль внимания, я извлек свое первое в этом мире оружие из чехла и выкрикнул. «Сюда, сучьи выродки!» Сразу четыре ящера изменили траекторию, устремившись прямо ко мне. Секунда и бита силой опустилась на дорогу. В этот момент я активировал третью способность. Твари не выдержали воздействия оружия и, сменив тональность визга, попытались развернуться и бежать. Из-за моего левого плеча ударила молния. Это д а р и и с п о л ь з о в а л одну из способностей копья. Тут же прозвучало еще два винтовочных выстрела, а затем ружейный. Позади вскрикнула Зоя. Черт, похоже, твари решили атаковать со спины. Но там их ждет сюрприз в виде огненной ауры от кинжалов Евгении. Я же понимаю, что кто-то из стрелков, скорее всего, Тамара, переключится на угрозу с тыла, взялся правой рукой за рукоять боевого серпа. Посмотрим, насколько крепкая шкура у этих присмыкающихся. Первого же ящера, до которого д о т я н у л а сбитый, я парализовал, коснувшись хвоста. Второго ударил серпом, активировав кровотечение. Почти увернулся от атаки третьего, не попавшего под влияние ужаса, и от души треснул зубастую б тварь по хребту, использовав усиление. Внезапно понял, что я прорвался вперед сквозь стаю зверюк. Повернулся назад и с удовлетворением увидел, что Дарья держится рядом, попутно добив парализованную тварь. От крупной стаи, атаковавшей нас в лоб, осталось всего два ящера, которые целеустремленно приближались к Андрею. В этот момент разведчик как раз закончил перезаряжать свою двустволку. Бах! И голову одного ящера буквально разорвало от попадания. Оружейные стволы повело в сторону и новый выстрел. Бах! «Дарья, прикрывай спину!» — приказал я, отбросив биту и рывком подтянув ружье. Черт, с серпом в руках не очень удобно перезаряжать оружие, но у меня получилось. Впрочем, к этому времени Тамара уже сменила и расстреляла второй магазин. Да и Андрей успел разок разрядить оба ствола, так что мне даже не пришлось тратить патрон. «Это было очень быстро!» — от возбуждения голос снайперша дрожал. «Никогда так не стреляла! Сука! Вон та тварь еще жива!» «Уже нет!» — спокойно отозвалась Зоя, растягивая лук. Хлопок тетивы, свист и длинная стрела на две трети ушла в тушу ящера. «Готово!» «Предлагаю зайти в лес и отсидеться там, чтобы восстановить потраченные способности!» — произнес Андрей, перезаряжая свою двустволку. «К тому же у тебя рана! Надо бы подлечить!» «Хм...» Бросив взгляд на левую ногу, я увидел через разорванную штанину кровь. В горячке боя даже не понял, что т в а р и зацепила меня. Думал, так, легкий толчок. А нет, три глубоких пореза от когтей. «Я сейчас наложу исцеление», — сообщила Женя, приближаясь. Девушка прихрамывала, похоже, ей тоже досталось. «Может, с е б я исцелишь лучше?» — спросил я. «Увы, срабатывает только на других», — улыбнулась Евгения. «Да, у меня так, всего лишь ногу подвернула». «Тогда точно останавливаемся на отдых», — принял я решение. «Да, непонятно, сколько здесь длятся сутки. Не хотелось бы двигаться ночью. У нас с Дарьей и Зоей есть ночное зрение, но главная наша боевая единица — Тамара. Без неё по темноте нас любая стая порвёт. А твари здесь поодиночке не ходят». Продолжить движение получилось только через 12 часов. Пока ждали восстановления способностей, стемнело. Хорошо, что к этому времени мы успели приготовить горящую пищу и потушить костёр. Заодно смогли немного поспать, распределив дежурство на пары. Ночь выдалась тихой. Ни одной твари не прошло мимо нашего расположения, и это было странно. Столько трупов ящеров и ни одного падальщика. Или твари были несъедобны, или ночью местное зверьё предпочитает сидеть по норам. Впрочем, неудивительно, учитывая темень, опустившуюся на лабиринт. Я ошибся, решив, что Зоя с д а р и е й имеют такое же ночное зрение. Да, видели они чуть лучше обычного человека, но и только. «Светает, надо выдвигаться», — негромко произнес я, привлекая общее внимание. Мы только что позавтракали холодным мясом и сухарями, запивая их водой. Следовало поспешить, потому как остатков воды вряд ли хватит до вечера. Не подрасчитали мы, да... Вторая засада попалась, когда мы прошагали не менее двух километров. Даже не засада, заслон. Дарья почувствовала угрозу заранее, и мы выслали Андрея вперед. Разведчика не было около часа, и я уже было решил, что его убили, но ошибся. Условный свист, о и комрад вышел к нашей группе, укрывшейся в лесу. «Дело плохо», — сообщил Андрей. «Дальше только прорываться, слишком много тварей. Причем разных, они словно заслон поставили». На дороге десятка четыре серых горелоидов, а в лесу какие-то крылатые твари, похожие на летучих мышей. И их реально много, под сотню, наверное. Стараются вести себя тихо, но это им плохо удается. Да, я еще кое-что увидел. Сотни метров дальше за заслоном дорогу пересекает широкая трещина. Рассмотреть удалось плохо, но мне кажется метра четыре, не меньше. т а к о ю не перепрыгнуть просто так. Разве что с разбега, и то не каждый сможет. — Сколько у тебя кармы? — поинтересовался я у разведчика. — Шестьсот сорок, — ответил Камрад. — Думаешь, при семи сотнях разлом уменьшится, как сказал тот мужичок? — Думаю, что мне придётся вернуться к любимому в этом мире занятию — пироманству. — Так вот ты зачем масло приобрёл? Думаешь, хватит для нормального пожара? — Если разбавить кое с чем, то хватит, — я улыбнулся. — Зря, что ли, с собой флягу со спиртом таскаю. с ч и т а я от самого маяка, а вернее коттеджа, что стоял на его месте. В общем, я сейчас вкратце накидаю план, затем мы подгоним его под наши возможности и начнем действовать. Обсуждение не затянулось. Через 15 минут наша группа медленно кралась а по правой стороне от дороги сквозь лес. р у ж ь я заряжено дробью, огнесмесь под рукой. Аж три емкости. А еще желание убить как можно больше тварей. Даже если нам не удастся перебраться на ту сторону, местное зверье должно отсюда уйти. «Ну а мы? Мы сами организуем здесь засаду и будем набивать недостающие очки кармы. Спешить, по большому счёту, некуда, пока все в отряде не наберут необходимое число». о ш раздалось от разведчика. «Всё, значит, подобрались к месту, где гнездятся летучие мыши». Я остановился и поднял руку, подавая знак Тамаре. «У нашего снайпера первые три патрона в магазине и один, что называется, в стволе, были бронебойно-зажигательными». Дорогие оказались, но теперь никто бы не сказал, что это бесполезная покупка. Я, слушая п о п и с к и в а н и е летучих тварей и редкие порыкивания, доносящиеся с дороги, извлек один из горючих коктейлей. В это же время Андрей двинулся к дороге, доставая вторую бутыль. Третья была резервной, на случай, если что-то пойдет не по плану. Так, куда же мне кидать? Вон там вроде хорошее место, если подфартит, накроет кроны сразу двух деревьев. «Даже если не начнется пожар, будет сильное задымление, т в а р и м такое не понравится». я прозвучал его второй раз, и я жестом указав Тамаре, куда буду кидать, поджог промоченный в масле фитиль. Дождался, когда разгорится, затем швырнул бутыль вверх и вперед. Секунда-вторая, коктейль, замирает в верхней точке, еще мгновение — и полетит вниз. Звук выстрела и в воздухе на высоте 6 м е т р о в разные стороны Плеснуло пламенем, которое тут же оброшилось на деревья. «Удачно, черт побери!» Со стороны дороги тоже вспыхнуло пламя. Повезло. Бутылка разбилась о дорожные камни, при этом смесь расплескала широкой полосой. Но теперь главное выдержать в виск мышей, если те не испугаются и решат напасть. На этот случай у меня в ружье заряжен патрон с крупной дробью и еще пара в запасе. Виск пришел, только не оттуда и не от тех, от кого мы ожидали. з а в и ж а л и обезьяны. Куда там крылатым тварям? У серых приматов звук был на порядок мощнее. Не будь мы в лесу, крик положил бы нас всех. А так я, закрывая уши ладонями, мог лишь наблюдать, как Андрей, страшно крича, падает на землю, сотрясаясь в припадке. И эта волна звука пришлась на дорогу. Что же это за монстры такие? Как с ними бороться? Пересиливая головную боль, я двинулся в направлении разведчика. продолжающего корчиться на земле. в и з г на несколько секунд утих, и мне удалось сделать рывок приблизиться к товарищу. Сделав еще пару шагов, я размахнулся и швырнул вторую бутыль с зажигательной смесью, целясь в самый центр огненной лужи, растекшейся по всей дороге. Хоть бы разбилась. Падение коктейля увидел, а вот звона стекла услышать не смог. Уши заложило напрочь. Секунда, и пламя взметнулось вверх, быстро увеличивая площадь возгорания. Получилось. Теперь нужно взять ружье Андрея. Увы, но разведчик выбыл из боя. Визг серых горелоидов чуть поутих, я увидел, как с моей стороны дороги, огибая пламя, появились массивные фигуры приматов. Черт, сейчас бы патроны к артечу, но, увы, надо стрелять тем, что есть. Бах-бах! Грохнул сдвоенный оружейный выстрел. Отбросив ружье товарища, подхватил свое, навел на одну из фигур и нажал на спусковой крючок. «Бах!» — отжал запорный механизм, выбросил дымящуюся гильзу, одновременно бросив взгляд за спину на своих подопечных. «Все лежат неподвижно, но при этом в одежде, значит, не умерли». «О, в т черт, почему меня не свалило? Дар Демиурга?» «Клац!» — я защелкнул ружье и навел ствол на обезьяну, до которой оставалось метра три. «Бах!» — отбросив ружье, дернул из ножен боевой серп. «Где же л е т у ч и я твари? Куда делись?» «К черту! Навстречу бегут две обезьяны, каждая мне по грудь. Опасные противники. Вон какие мощные лапы, в которых легко поместится мой череп. Ничего, мы тоже не пальцем деланные». Увидев меня, оба зверя ускорились. Издавая рыкающие звуки, они наперегонки бросились к тому, кто расстроил все их планы. Я тоже не стал ждать на месте и двинулся навстречу, про себя отметив, что твари находятся по левую руку, и мне неудобно их атаковать. Мысленно представив, куда нанесу первый удар, я только начал ускоряться, но в этот момент сверху на нас обрушился уже знакомый в и з г летучих мышей. Обезьяны, хоть и обладали похожей способностью, оказались беззащитны перед криком н е т о п ы р е переростков и попадали на землю, а вот я, помимо головной боли, ничего не почувствовал. Крылатых тварей оказалось больше полусотни, и мне стало ясно, ни серпом, ни голыми руками от них не отбиться. По крайней мере, пока их много. Поэтому я рванул назад, к Андрею. Вогнал серп в землю, подхватил оружие разведчика. Переломил двудулку, выбросил стреляные гильзы и полез в карман за дробовыми патронами. Эх, сейчас бы приманить крылатых уродцев, каждый с кошку размером, д да о ударить чем-нибудь вроде огненной ауры кинжалов Евгении. Но до них далеко. Патроны встали в гнезда. Щелчок ружья я практически в упор дуплетом выстрелил по о кружащим. ю надо мной мышам, надбросил оружие в сторону, ухватился за рукоять боевого серпа, и в этот момент правое плечо обожгло болью. «Сука!» — свободной рукой сцапал тварь, впившуюся в меня и сдавил, чувствуя под пальцами ломающиеся кости нетопыря. Рывком отбросил смятую тушку в сторону, одновременно отмахиваясь серпом от других тварей. «Пошли прочь!» Следующая тварь с х и т р и л а с ь цапнуть за голень правой ноги. Стиснув зубы, я шагнул в сторону и силой пнул тваря дерево. Боль тут же ослабла, а мертвая мышь упала на землю. В теле появилась слабость. Мля, неужели укусы ядовиты? Да как с этими тварями вообще бороться? Мне удалось зацепить серпом одного нетопыря, отогнать второго, а затем пришлось отступить к дереву. Еще одна тварь, выскочив откуда-то сзади, вцепилась в правое предплечье. И тут же еще две набросили сверху. ь с Одну я сбил, а вторая, увернувшись, попыталась впиться в шею. Мне чудом удалось зажать мышь между плечом и головой. Оглушительный писк, прозвучавший у самого уха, каким-то чудом привел меня в чувство, прогнав с глаз пелену. Черт, почему ни разу не сработала пассивка второй сферы? Или с р а б о т а л а Внезапно со стороны дороги раздался оглушительный рев. Похоже, огонь привлёк тварь, против которой, судя по звукам, с одним серпом не выстоять. Впрочем, мне бы отбиться от нетопырей, д да о добраться до винтовки Тамары. Тогда никакая тварь не страшна. Вот только я, похоже, не вывожу. В моё тело вцепилось уже больше четырёх мышей, которых я с трудом отрывал от себя, рыча сквозь тиснутые зубы. Мелкие твари только после смерти разжимали челюсти, оставляя... после себя обильно кровоточащие раны. Вновь вернулось ощущение слабости. Похоже, яд все же победил. Уже сползая спиной по стволу дерева, практически лишившись зрения и сил, я на грани восприятия даже не увидел. Почувствовал, что в бой вступила Дарья. Но как? В себя пришел от прикосновения к к л б у чего-то прохладного, приятного. Повеяло детством, нежностью. Я, еще не осознавая себя, невольно улыбнулся и приоткрыл глаза. Увиденное в один миг окончательно привело в чувство. Перед глазами висела надпись. «Испытуемый Петр, из-под твоей защиты под собственному желанию вышли испытуемые. Андрей, Евгения, Тамара. Выход из-под защиты связан с переносом испытуемых в мир тьмы». Начнулся, надо б н о раздался голос Дарьи. «Да». Голос хриплый в горле пересохло. Осторожно пошевелил руками, ногами, слегка повертел головой. Вроде цел. но Решил приподняться, но сначала, уставившись в глаза н а п а р н и е спросил. «Как обстановка?» «Тихо». Дарья по-доброму улыбнулась. «Пока тихо. Порождение тьмы убило всех тварей, до которых смогло дотянуться. Вот только троих из группы с собой утащило. Не тронуло только нас из-за дара тьмы, скорее всего». Зоя где? Я провёл рукой по поясу, нащупал чехол с фляжкой. Вроде не пустая, хватит напиться. Мелкая следит за дорогой. Дарья поднялась с колена, шагнула в сторону. Давай мне возможность подняться. Пока тихо, но здесь, скорее всего, постоянно много тварей. Просто та, что вылезла из разлома, устроила настоящую охоту за всем живым. Уходить отсюда надо, на ту сторону. Андрей, Женя и Тамары попали в мир тьмы и сами покинули нашу группу. Я встал, повёл плечами. Осмотрел себя и еле сдержался, чтобы не выругаться. Вся одежда изорвана в клочья, в прорехах видны заживающие раны. Всё же целительская способность второй сферы сработала. Яд перестал действовать, что радовало. К разлому ходили, сильно широкий. Метра три, с разбега должны перепрыгнуть. Напарница указала на мой вещмешок. Погрызли сильно, н а вряд ли можно восстановить. Значит, поторопимся, чтобы на ту сторону перебраться. Жаль, что т о в а р и щ и тварь утащила, теперь мы без разведки, и в о з м о ж н о с т и у нас намного меньше. Зоя р а с с к а з а л Жене и т а м а р и чего стоит ожидать в другом мире, так что у них преимущество перед другими новичками. Дарья протянула мне ружье. «Держи, ты с ним лучше умеешь обращаться». Долго я в отключке провалялся, спросил я, принимая оружие и тут же проверяя, з а р я ж е н о ли. «Полтора часа. Я пойду, Зоя позову». «Хорошо, я пока вещи соберу». Поднял с земли свой вещмешок, осмотрел. Черт, придется искать замену. У Дарьи хороший рюкзак, переложу самое полезное туда и в р е м е н н о себе возьму. Остатки понесет мелкое. И надо бы вблизи посмотреть, что там за разлом и насколько он широк. Разломом оказалась трещина в земле, идущая от одной стены лабиринта до другой и пересекавшая дорогу под прямым углом. Я попытался разглядеть дно провала, но различил лишь клубящуюся тьму внизу и знакомый, едва уловимый шепот. Чёрт, да там внизу всё заполнено тьмой. н А ещё для меня трещина оказалась узкой. Не шире двух метров. С места могу перепрыгнуть. Что ж, тут, похоже, каждому видится своё. Вот у лучницы и напарницы было три метра, но они, судя по глазам, были уверены, что перепрыгнут. Хорошо. Я прыгаю первым. Если никто на меня не нападёт, буду страховать вас с той стороны. Зоя, дай свой рюкзак. Дарья, а ты копьё. Я забрал вещи и оружие. Отошел на пару метров от края обрыва, а затем с короткого разбега перемахнул на ту сторону. Положил рюкзак, копье, взвел ружье, осмотрелся. Лишь убедившись, что нам ничего не угрожает, повернулся к спутницам. «Ну, кто первый?»